Лишь когда настало время ложиться, и Айвен в свой черед пошел в ванную, а они с Риш заправляли постель, Тэш смогла улучшить момент наедине, чтобы запросить у неё нее отчет о Байерли. «Итак, прошлой ночью, как оно?» Риш встряхнула простыню и улыбнулась раздражающе-таинственной улыбкой. «Интересно». Тэш покачала головой. Такое обычно говорят о каких-нибудь сложных, но не особенно удавшихся блюдах. Как белая рыба с малиной. О, эта комбинация как раз удалась. Восхитительно. Итак, Риж дотронулась до губ. Неясно. То ли для того, чтобы удержать слова, то ли чтобы выманить их наружу. Байерли, я никогда не встречала никого, чьи руки и рот рассказывали бы настолько разные истории. Мне что, придется вытрясать из тебя сведения? Ри, широко улыбаясь, отмахнулась очень по-баевски. Слова льются из него рекой, и это довольно занимательно, хотя в большинстве своем они маскировка, а оставшаяся часть просто ложь. Впрочем, не для меня. Но руки... М -м -м. Его руки до странности застенчивы, пока внезапно не становятся весьма красноречивы. Тогда от их искренности плакать хочется. Женщина может влюбиться в такие руки. Правда, только если женщина так же глупа, как моя маленькая четная сестренка. А это, к счастью, маловероятно. Тэш швырнула в нее подушкой.